Дикий крик и звон разбитого стекла разбудил его. Пянтковский и Рондель тоже проснулись. Они увидели Ллойда, топтавшего босыми уже окровавленными ногами осколки стекла и кричавшего непонятные слова диким голосом. Его волосы были всклокочены, и из широко открытых глаз смотрело безумие. Рубашка висела длинными лохмотьями с его тела а руками он защищался от невидимых противников. Увидев Пянтковского, он бросился на него из дикой силой, стащив врача с матраца на пол, начал его душить. Лицо доктора посинело, глаза остановились. — Это ты! Ты! Но теперь я поймал тебя! — кричал лойд Швиль и Рондель одновременно бросились на сумасшедшего и оторвали его от его жертвы но безумец с еще большим бешенством накинулся на Ронделя. Оба упали на матрац, и началась ожесточенная борьба. Швиль не мог один оторвать пальцы Ллойда от горла рондаля Тот был уже близок к смерти, но Пиантковский, пришедший мало-помалу в себя, поднялся с пола и бросился на помощь к Швилю. С большими усилиями им удалось освободить рондаля Но борьба с сумасшедшим продолжалась. Временами он оставался в покое, стуча кулаками в стены и кричал «Выпустите! Выпустите! Я хочу выйти из этого ада!» И затем снова со злостью бросался на своих спутников. Швиль взял веревку и подал двум другим знак. Одновременно все трое бросились на Ллойда и уложили его на пол, но... Беснующемуся удалось освободиться от них. В следующее мгновение он стоял уже на ногах, и борьба началась снова. Ллойд наносил удары, кусался и царапался с такой силой и ловкостью, что было опасно приближаться к нему. Швиль сделал петлю, при помощи которой ему удалось поймать Ллойда. Сумасшедший попробовал было освободиться из петли. Это мгновение использовали двое других. Бросившись на него, повалили его на пол, и вскоре Ллойд лежал связанным на матраце. Но он не переставал кричать и, как зверь, метался во все стороны. «Веселенькая дельце произнес Пьянтковский, вытирая лоб платком. «Если он будет долго так вопить, то я пристрелю его», — крикнул вне себя Рондель и оглянулся в поисках револьвера. «Этого вы не сделаете». Холодно перебил его Швиль. Я вас не спрашиваю и вообще не желаю больше слушать ваших приказаний. С ненавистью набросился на него Рондель. Если вы осмелитесь причинить что-нибудь несчастному, то будете иметь дело со мной. и Рондель не ожидали, что у Швиля найдется мужество для открытого нападения. Он стоял перед ними, засунув руки в карманы брюк. У револьвера, который он держал в кармане, был взведен курок. Дуло было направлено на рундаля и он мог каждую минуту выстрелить. Оба молчали. Швиль ждал, внешне совершенно спокойно. Напряжение было невыносимо. В воздухе чувствовалась духота, как перед началом грозы. Непрерывный рев сумасшедшего еще больше раздражал нервы, и каждое мгновение могло произойти столкновение. Рондаль необычно тяжело дышал, а Пиантковский, как загипнотизированный, смотрел на карман Швиля, в котором ясно обрисовывался револьвер. «Хорошо, Швиль, оставим его дальше вопить, если это доставляет вам удовольствие», произнес Рондаль неожиданно миролюбивый и прошел в соседнюю комнату где сейчас же принялся за работу. пентковский молча последовал за ним. Швиль знал совершенно точно, что означает этот миролюбивый конец спора. В молчании Рондоля и Пянтковского таилась его смерть. Это было только небольшой отсрочкой, которую они дали ему, чтобы напасть неожиданно. Это могло случиться сейчас, Может быть, даже завтра. Может быть, они решили подождать, пока он заснет. Действовать. Действовать, стучало в мозгу Швиля. Действовать, пока есть еще время. Но как? Их было двое. И тоже вооруженных. В соседнем помещении стало тихо. Они, наверное, совещались. Швиль не решался приблизиться к ним, потому что не было исключено, что они подстерегали его. Война была объявлена, и пощады не было. Он оглянулся. И в этой комнате он не может больше оставаться, потому что выстрел из соседней мог легко попасть в него. Швиль взял матрас, ящики и одеяло и вытащил все в коридор. Там, где лежали засыпанные трупы, он уложил свои вещи под одеялом, придав им вид лежащего тела затем спрятался за ящиком, спустив предохранитель курка. Прошло несколько часов. Пьянтковский и Рондель беспрерывно работали. Напряжение и терпение Швиля были подвергнуты жестокому испытанию. Его беспокоил рев Ллойда, из-за которого нельзя было расслышать шагов. Он ни на миг не сводил взгляда с выхода из коридора. Первым появился пентковский Он искал Швиля здесь, не найдя его в предыдущей камере. Он с любопытством оглядывался во все стороны. Его движения походили на движения кошки и были такими же бесшумными. Наконец он приблизился к Швилю. Сердце у того билось так сильно, что он боялся, что его услышат. Врач прошел мимо ящика, за которым спрятался Швиль. Увидев матрац у кучи щебня, он хотел уже сообщить своему товарищу радостную вещь, что Швиль заснул. Но неожиданно повернулся. В это мгновение Швиль одним прыжком выскочил из-за своего прикрытия и свалил своего преследователя с ног рукояткой револьвера. доктор не ни звука Глухо упал на пол. Швиль поспешно связал ему руки и ноги веревкой, засунул в рот платок и перетащил связанного за ящик. Эта победа оказалась легкой. Швиль предполагал вначале, что на него нападут двое. Что же теперь делать? Надо озадачить своего противника. Швиль прокрался к ронделю и услышал стук молотка. Из этого можно было заключить, что тот еще не заметил отсутствия Пиантковского. Хорошо, что Ллойд все время кричала заглушал криком шум шагов. Швильд заглянул в комнату, в которой работал его враг. Тот стоял, нагнувшись над сундуком, и отрезал ножницами золотую бахрому с какой-то одежды. Швильд задержал дыхание и шагнул в комнату. Расстояние между ним и Рондолем было не больше трех метров, когда тот внезапно обернулся. Они стояли теперь друг против друга. Два непримиримых противника в гробнице мумий. Грабитель, взгляд которого был ослеплен золотом, и исследователь, для которого каждый предмет, даже сама пыль, были священны. Швиль, должно быть, выглядел ужасно, потому что Рондель, видимо, испугался и отступил на шаг назад. «Что вы хотите, Швиль?» — тихо спросил он, ища глазами Пянтковского. «Я вас не хочу убивать, как вы обещали сделать со мной». Рондель не мог удержаться от восклицания ужаса. «Вы... Вы... Да, я слышал ваши разговоры, но выньте руку из кармана!» «Я тоже вооружен», — перебил его Швиль, устремляя револьвер на Ронделя. В эту минуту случилось нечто совсем неожиданное. Рондель ударом ноги вышиб револьвер из руки Швиля и в то же мгновение прыгнул на него, схватив его за голову. Сила его нападения была такова, что археолог полетел на пол. Однако ему удалось, схватив Ронделя за ногу, потянуть его за собой. Рондель был вынужден выпустить голову Швиля. Они сцепились оба и покатились среди сундуков и шкатулок, пока Швиль, наконец, не выхватил из рук противника револьвер и отшвырнул его в сторону. Опасность была, по крайней мере, уменьшена. Теперь они оба были безоружны. Рондель тяжело хрипел, и удары, наносимые ему, ослабляли его еще больше. Швиль не мог простить себе своего рыцарства. Он мог бы раньше пустить вход в ход револьвер и уже из помещения обезопасил бы себя от Ронделя. Теперь дело шло о жизни и смерти, это было ясно. Борьба была последней, решающей. В ней не могло быть компромиссов. Один должен был остаться на месте, и Швиль думал уже, что это его участь, потому что его силы подходили к концу. Он сможет только еще несколько минут оказывать сопротивление. Но во время борьбы он случайно схватил противника под мышки и немало удивился, когда Рондель сейчас же выпустил его и вскочил. Значит, он боялся щекотки. Швиль нечаянно затронул в нем слабую сторону. Он тоже вскочил и ринулся с опущенной головой на грудь врага. Удар был настолько силен, что Рондель полетел в колесницу. Старая разъеденная временем колесница рухнула, и Рондель очутился под ее обломками в густом облаке пыли. Археолог не дал ему прийти в себя и, схватив железный лом, лежавший поблизости, ударил им на удачу в облако пыли. Из груды обломков лохмотьев раздался громкий крик. Швиль ударил второй раз в том же направлении. «Швиль! Швиль!» — «Одно слово!» — умоляюще кричал Рондель, но Швиль был как одержимый. Опасность, в которой он находился все время, сделала его бесчувственным. Нет, теперь не было никакой пощады. Швиль ударил в третий раз и с еще большей силой, чем прежде. Стало тихо, ничто не шевелилось, и это мгновение Швиль использовал для того, чтобы поднять с пола револьвер. Так, теперь он был в перевесе. Без оружия он еще не решался подойти к Ронделю. Неподвижность лежащего могла быть ловушкой. «Выходите, или я буду стрелять!» — крикнул он Ронделю, ничего не видя в пыли. Ничего не шевельнулось. В этой комнате было совершенно тихо. Только в соседней ревел безумный лойд Их борьба, которую он слышал, но не видел, по-видимому, еще больше взволновала его. «Я буду стрелять, если вы сейчас же не выйдете», — повторил Швиль, и когда на этот раз не получил ответа, взял из угла лампу. Осветив разрушенную колесницу, он, наконец, увидел Рондель. Тот лежал с залитым кровью лицом, и широко открытыми глазами. «Боже! Неужели он умер?» — вскричал Шевиль и, наклонившись, приложил ухо к его сердцу. Сердце билось. Он был жив. швиль облегченно вздохнул. Он не хотел стать убийцей, даже если дело шло о его жизни. Он побежал в коридор, принес веревок и обвязал ими Рунделя потом с большим усилием перетащил его в соседнюю комнату и положил на матрац. Затем осмотрел радиста и убедился, что нанес ему в голову большую рану. Но он не испытывал раскаяния, наоборот, его охватила радость. Он один был здесь теперь господином. Золотой клад и сокровища, находящиеся за толстыми стенами, были теперь в безопасности от Марлен и ее варваров. Что его жизни теперь больше ничего не угрожало со стороны Ронделя и Пиантковского, об этом Швиль даже и не подумал. Исследователь взял в нем верх над всеми остальными. Рондель лежал еще без движения, с закрытыми глазами. Швиль влил ему в рот немного коньяку и смочил им же виски. Раздался глубокий вздох, и вскоре раненый с удивлением взглянул на сидящего рядом с ним Шевиля. Он хотел подняться, но сразу же заметил, что связан по рукам и ногам.